Грей. Лев-вишня. Глава 9 Расшифровка подлинного имени Грея. В ту ночь ей снова приснился Грей. Он все так же сидел за столиком в баре, и вокруг него ходили люди. Сейчас он показался Ане, похожим на Фредди Крюгера, и вся обстановка была соответствующе напряженно-мрачной, только трех девочек со скакалкой не хватало. Но именно эта мрачность и давала Анне надежду. Она даже предпочла, чтобы сидящий за столиком человек и вправду был Фредди Крюгером, убийцей и маньяком, повелителем снов. Если бы она увидела это чудовище, то бросилась бы к нему в объятия или упала на колени, чтобы изложить свою просьбу, как просят королей. Но это был не маньяк из фильмов ужасов, а все тот же человек в ковбойской шляпе, с двумя кольтами на поясе. «Как жаль, что он не монстр», – подумала Аня, – но все равно направилась к человеку, а он все равно ее не видел, как всегда. «Почему он меня не видит? Я обидела его или... Что я должна сделать, чтобы он увидел меня?» Аня начала разглядывать мужчину, чтобы определить, кто он и откуда. На нем ковбойская шляпа с тетцин, но это не с тетцин. Она внимательно посмотрела на шляпу. Совсем другая модель, но похожая на нее. Как же называются такие шляпы? И пояс. Боже мой, это не ковбойский пояс. Это другой фасон. Она обошла мужчину, взглянула на пряжку и изумленно откинулась назад, будто увидела что-то страшное. У него на пряжке красная звезда. Это советский армейский ремень. Аня начала обходить мужчину кругами, разглядывая дальше. Рубашка. «Это ситцевая рубашка. Пистолеты. Это не кольты. Это два ТТ в кобуре. Как я раньше этого не видела?» Аня вспомнила, что всю жизнь рисовала именно кольты. Но пистолеты мужчины не были револьверами, а на их рукоятках также виднелась красная звезда. «Не та шляпа, не тот пояс, не те брюки, на брюках три полоски. Он совершенно не ковбой». но выглядит внешне как ковбой. Он русский. Наш. Да, он русский. Так что я должна сделать? Как я должна спровоцировать его посмотреть на меня? Чем? Чем? Аня застыла в напряжении. На нее обрушилась просто лавина подсказок и мелких деталей, на которые она так долго не обращала никакого внимания. Ситцевая рубашка, ковбойская... Нет, не ковбойская шляпа. Модель, фасон... «Какой фасон?» «Рубашка. Косоворотка. Да, ремень — это портупея. Почему два пистолета?» «Пистолет Токарева. Это загадка. Что в ней? Его имя или фамилия? Анаграмма. Мой первый слог такой-то. Все ясно». Аня посмотрела в глаза мужчине. Она его видела, а он ее нет. «Я должна обратиться к тебе, назвать твое имя». И фамилию да я должна узнать как тебя зовут и вычислить понять это из подсказок почему два пистолета два да это означает второй слог каждого слова со ту к она разглядывала мужчину дальше и не хватало знаний она снова посмотрела и постаралась запомнить все шесть предметов одежды шляпа рубашка ремень пистолет брюки и ботинки «Шесть слогов!» «Да, я узнаю, как тебя зовут!» Воскликнула Аня и проснулась. В понедельник Аня вышла на учебу. Это был первый ее учебный день после поездки на раскопки. Она не встретила в школе Матвея, который остался в блинах, и должен был пребывать там еще четыре дня. Но зато увидела Антона. «Привет! Давненько не общались!» «Привет!» Тихо-тихо ответила Аня И попыталась обойти своего бывшего друга. «Ты что-то вообще не хочешь меня замечать? А с чего бы это, к слову?» Увидев ее телодвижение, спросил золотой мальчик. Аня усмехнулась. «Ты знаешь, а у меня сейчас новый друг, и мы с ним общаемся». «Как интересно!» С удивлением произнес Антон. «Показать тебе его фото?» «Ну, покажи». «Вот». И девушка раскрыла на своем телефоне фото черепа, что нашла в раскопках. антон в ужасе отшатнулся а потом посмотрел на анну как на сумасшедшую ты что испугался он добрый и знает много в отличие от тебя и много у тебя таких друзей поинтересовался антон пока только один и ты даже знаешь как его зовут нашла его гильзу да его зовут грей что-то имя очень-то русское прозвучал второй звонок и все ребята в коридоре упрятались в аудитории «Мне надо идти. Пустишь?» – спросила Аня. «Да иди, иди. В общем, удачного общения, наверное, с новыми друзьями». Антон проводил ушедшую в аудиторию свою бывшую пассию. «Ну и как?» – спросил его Сергей. «Изменилось. Резко. Совсем другой человек. Хотя отсутствовала всего 10 дней». Дома Аня набросала на листке бумаги следующее. Первое. «Шляпа Федора». слог до второе рубашка косоворотка со третье пистолет тт токарев к четвёртое пояс портупея ту пятое брюки чакчиры генеральские шаровары чи шестое ботинки казаки за до со к ту чи за аня призадумалась нет В СССР такие рубашки назывались иначе. Как? Военная рубашка? Она заглянула в интернет. Гимнастерка! Воскликнула Аня вслух. А если тогда, допустим, марка пистолета не токарев, а как в справочнике ТТ? До-на-ты. Донат? Есть ли такое имя? Она посмотрела в интернете и узнала, что есть. Затем она переписала ту чизу латинским шрифтом. Ту-Чиза. Она попыталась перевести слова на разные языки, но ничего не получалось. Имя Донат. Тут нет сомнений. Это, конечно, не русское имя, а очень редкое итальянское. Нет. И русское такое имя тоже есть. Донат – мужское русское личное имя, латинского происхождения. Восходит к латинскому донатус – подаренный, отданный. Имя получилось. Тут все. Но что тогда с фамилией? Так за компьютером она и заснула. А там во сне она снова увидела Грея. Он по-прежнему сидел, как обычно, в баре, за широким сосновым столом и играл в карты с двумя другими ковбоями. «Донат!» – произнесла Аня, подойдя к нему вплотную. Грей не шевельнулся. «А что если... в чем я ошиблась?» Она снова посмотрела на брюки и увидела, что это обычные казачьи шаровары. Улыбнувшись, Она подставила фамилию иной слог и произнесла все слово слитно, причем довольно громко вслух. «Туроза!» Грей чуть вздрогнул. Потом, чуть подумав, грубо сказал «Мизер!», на что оппоненты просто молча кивнули. Они играли в преферанс. Юная чернокнижница хорошо знала правила покера и бриджа, но ничего не слышала про преферанс. Однако ее взяло любопытство посмотреть, как они будут играть. У Грея, насколько можно понять, были хорошие карты, целая линейка, начиная с Туза и заканчивая самой младший, а также еще девятка и восьмерка. Затем он начал играть и, к удивлению ани, не знающей сути преферанса, стал сдавать карту за картой, в том числе даже Туза. Он все сдал до последнего и остался ни с чем. «Он проиграл», подумала девушка, но, к ее удивлению, Грей записал себе в пулю большую сумму, а его противники отреагировали на это лишь досадливыми гримасами. «Игра закончена», — заявил Грей, и оба оппонента пожали ему руку, потом достали деньги. «Он выиграл? Как странно, но он же отдал все свои карты и ничего не взял. Почему? Отдал все, но победил?» Проснувшись, она поиграла с лагами, фамилия не складывалась. Затем она снова взяла череп и потерла ему лоб. В некоторых местах грязь еще осталась между трещинками в кости. «Мизер! Что это значит?» «Отдал все, но почему-то выиграл», — подумала она про игру, что вел за столом Грей. Потом посмотрела в интернете про преферанс и его правила. «Мизер! Мизер — это игра, в которой играющий обязуется не брать ни одной взятки. оппоненты «Разыгрывают мизер в светлую и не несут никаких вистовых обязательств». Он их обыграл, отдав все карты. «Все и ничего. Ничего и все. большее меньшие. Старшие – младшие». Аня задумалась и произнесла вслух. «Верхние – низшие. Низ? Господи, низ! Что у него внизу? В самом низу, на земле. Ботинки. Надо посмотреть на ботинки». На следующий день Грей не приснился, и Анна провела весь день как в трансе. Она сидела, читала книги о демонах, потом даже попыталась поизучать латынь. Ничего не выходило. Так прошло два дня. На третий день она снова увидела во сне Грея и, обрадовавшись, немедленно подошла прямо к нему. В этот момент фрау в белой вышиванке поставила перед грэем пиво Миллер, а Аня... Тут же заглянула вниз, прямо под стол. Ботинки были все те же казаки, но что-то взволновало девушку. Она осмотрела ноги Грея и увидела медную вставку на каждом ботинке. Аня пригляделась к буквам на латинице. «Азов!» «Азов!» – произнесла она вслух. «Зов! Вот оно!» Потом, задумавшись, она произнесла слитно. «Донат Турозов!» Ничего не произошло. Только девушка-официантка, забрав пустую кружку из-под пива, ехидно улыбаясь, отошла в сторону. «Донат Турозов!» – крикнула Аня, но снова Грей никак на нее не отреагировал. «Что же не так? Что? Где еще подсказка?» На глазах Анечки выступили слезы от напряжения. Фон вокруг начал колебаться и медленно тускнеть, становиться прозрачным, как бывает, когда человек просыпается. «Еще секунду, и снова...» «Ратузов!» — крикнула Аня. «Да, точно! Брюки находятся выше ремня. Сначала идут брюки, а потом ниже их верха, ремень и последними ботинки. Донат, Ратузов!» — крикнула Аня четко и даже звонко. Грей повернул к ней свою голову. Он посмотрел на нее четким, осмысленным и очень суровым взором. Аня едва не потеряла чувство от страха, Вся душа ее мгновенно зажалась в маленький комочек. В следующую секунду девушка вывалилась из своего сна, но она услышала, что Грей спросил «Кто ты?».